Осенний лайм Сергей Пирог Грешники. Очередная бойня в зоне чуждения, гласил огромный заголовок на первой странице газеты ⁇ Вести Черноземска ⁇ что лежало на столе большого летнего кафе. Измученный похмельем Павел Егоров среди всех своих знакомых, известный как просто и однозначно Паша, присел за данный столик. Вероятно, по самой причине нахождения здесь газеты. Он всегда интересовался новостями. Паша заказал официанту очень холодного пива, и пока заказ выполнялся, пробежался по первым строчкам заметки. Пиво принесли, но Паша, забыв про похмелье, уже не мог оторваться от газеты, несмотря на то, что была она уже двухдневной давности. И здесь ее явно кто-то забыл, или даже бросил. Вчера ночью на одном из КПП Чернобыльской зоны произошло вооруженное столкновение, из нескольких джипов, номера которых были предусмотрены сняты, По представителям Международных миротворческих сил был открыт шквальный огонь из автоматического оружия. Сопротивление охраны блокпоста оказалось недостаточным, и КПП была уничтожена террористами и безызвестной группировки «Грех», чья античеловеческая идеология как инфекция распространяется в последнее время по всей планете и втягивает в данную секту все больше новых последователей. Ответственный за охрану периметр генерал Коровяков Пока воздерживается от комментариев, как машины с вооруженными экстремистами вообще смогли приблизиться к блокпосту. И почему их нахождение на запретной территории не было обнаружено специальной аппаратурой. Доверенный источник утверждает, что этот прорыв в зоне связан с именем нашего земляка Сергея Боброва, в данный момент объявленного федеральным розыском. Бобров какое-то время трудился токарем на одном из предприятий Черноземска но уже тогда имел связи с криминальными структурами. Последним местом его работы было крупное охранное предприятие, деятельность которого в настоящий момент прекращена из-за нарушения закона об оружии. Также именем Боброва и его сообщников связывают недавнюю бойню возле городской больницы, где были жестоко убиты два человека и несколько террористических актов на территории России и Украины. Правоохранительные органы уверены, Паша отложил газету и вытер мокрое от пота лицо. Зона отчуждения и Сергей Бобров. Эти словосочетания были ему весьма и весьма интересны. До настоящего момента он колебался, но статья придала ему уверенность. Несколько глотков оживили измученное тело. Стоило похмелью отступить, как Егоров снова впал в тоску. Похмелье и тоска. Эти два состояния преследовали Пашу по очереди на протяжении вот уже нескольких лет. А последние три месяца Было совсем плохо. Паша чувствовал приближение очередного приступа депрессии, который выльется в очередной запой. Егоров не мог точно вспомнить, когда все пошло не так. Пожалуй, армия, где он, стал, где он остался служить по контракту, стала отправной точкой долгого спуска на самое дно. Родители были недовольны его решением, но Паша всегда на все имел свою точку зрения и мало прислушивался к окружающим. Армия сначала дала ему необходимый стержень, и Павел почувствовал себя настоящим мужчиной. Она же его и сломала психологически, когда после ранения Паша отказали в дальнейшей службе и комиссовали без долгих разбирательств. С возвращением на гражданку чувство ненужности только обострилось. Отец разбился на машине, мать за два месяца сошла в могилу от горя и болезни, о которой раньше не подозревала. Паша начал менять одну работу за другой, пытался заглушить депрессию, отдавая себя производству. Но даже несколько лет командировок по другим городам не принесли успокоения. И тем местом, где Паша намеревался обрести было уверенность завтрашних дни, ему представлялась зона. Там была жизнь, наполненная ежеминутным риском. Там можно было заработать. И победить депрессию, излечиться от алкоголизма можно только с помощью открытия своего дела и полного погружения в работу. Так считал Паша. Осталось немного, набрать необходимую сумму. Зона оказалась ему единственным местом, где это можно было сделать в относительно короткий срок. «Привет!» Черноземский риэлтор Владислав Набатник. Этот человек был на год старше Егорова и раньше жил с Пашей в одном доме, в соседнем подъезде. Паша знал этого человека с самого детства. Год-два назад Владислав, так же как и Паша, бросил мотаться по командировкам и пить, познакомился с какими-то серьезными людьми, устроился на работу в солидную фирму, вскоре он уже ездил на BMW последней модели и даже купил квартиру в престижном районе. Однако старых друзей не забывал, что очень нравилось Паше, от которого большинство знакомых уже давно отвернулось. Владислав, как всегда, выглядел безупречно и был прекрасным в расположении духа. Костюм спортивного, кроя, белая шелковая рубашка. Очки в золотой оправе, запах дорогого одеколона, все это говорило о том, что деньги у человека есть, и он любит, а главное умеет их зарабатывать. — Не возражаешь? — спросил Набатников, отодвигая пластиковый стул и подсаживаясь за стул. Он затянул коричневую сигарету и с наслаждением выпустил тонкую стройку дыма с отчетливым ароматом вишни. Пашу замутило он поспешил отсклебнуть из кружки. Риэлтор заказал подскочившему официанту виски, которого в ассортименте не было, но можно было купить в магазине через дорогу, за дополнительную плату, разумеется. «Пиво не поможет», — провожая официанта взглядом, — сказал Владислав и похлопал Пашу по плечу. «Сейчас подлечимся, жизнь заладится, смотри, какой день хороший!» На улице Черноземска властвовала весна. Неописуемая смесь ароматов накрывала улицы прозрачным покрывалом и подорожала воображение. Паша любил это время года. Когда-то раньше любил. Теперь же ему все времена года казались одинаково серыми. «Интересуешься все-таки?» — ткнул сигаретой в сторону газеты Владислав. «Кто ты оставил?» — пожал плечами Паша. Риэлтор усмехнулся. Он отлично помнил, как... Около месяца назад Паша в пьяном откровении сболтнул, что не прочь отправиться в зону, лишь бы только не видеть этот лживый мир вокруг. Владислав запомнил это очень хорошо. Он знал, что у Паши от родителей осталась двухкомнатная квартира и начал наносить визит Егорову намного чаще, чем было до этого. Естественно, не с пустыми руками. Во время одной из таких встреч, заканчивающихся для Паши полным отрубом и похмельем, риэлтор намекнул, что может помочь в исполнении желания своего товарища. Владислав всегда вместо слова друг потреблял товарищ, говорил им евкрадным голосом и при этом смотрел в глаза с такой преданностью, что Паша готов был отдать риэлтору квартиру чуть не за бесплатно, то есть в качестве благодарности за сочувствие и готовность слушать часами пьянания по убитой жизни. Ну, не ради пьянца, а за здоровье, товарищ. Владислав поднял пластиковый стаканчик с виски, коснулся полупустой кружки Паши, потому что Свой стаканчик Егоров уже поднес к рту. Потом Владислав подозвал официанта и заказал Егору ищу пиво, чего-нибудь пожевать для обоих. «Спасибо!» — сказал Паша и улыбнулся. Жизнь, раздобренная алкоголем, уже не казалась такой беспросветной, как утром, когда Егоров обнаружил себя на полу в туалете возле унитаза. «Ну, какие счеты могут быть между товарищами?» Меня сейчас другое интересует. Ты все-таки надумал ехать на эти аномальные прииски? Решил построить новую жизнь, так сказать? Да, но мне нужны деньги и документы, и снаряжение. Понимаю. Поэтому могу помочь. Могу одолжить. Но так как у меня нет суммы в 3000 евро, придется все оформлять через банк. Или заложи в нашей фирме квартиру даже одну четвертую, Часть наличкой можешь получить, с очень оптимистичным видом, сказал риэлтор. На лице Паша отразилось недовольство. Банк? спросил он. Мне кажется, что не очень надежно. Ты же понимаешь, что все это нелегально, склонившись ниже, нашептал Владислав. А рисковать нам не нужно. Я поищу людей, которые выправят тебе необходимые документы, но им надо платить, а за визу а за корки официального старателя. Или по-другому легального сталкера. Да и лишние проблемы нам не нужны, правильно? Так что соглашайся и разбежимся по-тихому. В других фирмах тебе скажут просто продать свою твою квартиру. А я могу сделать, как бы кредит-залог под нее, понял? Все равно тебе никто таких денег не даст. А я тебе, как товарищ товарищ, всего лишь Под небольшие проценты. Вернешься, рассчитаешься и живи дальше в своем удовольствие. А если не вернусь? Нахмурился Паша и потянулся к бутылке. Повертел ее в руках. Самогон натуральный. Как американцы ее пьют. Риэлтор развел руками, потом махнул рукой. Да брось ты, пьют как могут со льдом с удовольствием. Привыкать к нормальным напиткам. Они помолчали, потом... Разом без очок они и подготовки хлопнули еще по одной. Владислав продолжил. «Ты товарищ опытный, за плечами отличная подготовка в армии. Да и мозгами ты тебя природой не обидел. Так что когда заработаешь на свою фирму, будешь сам меня виски поить». «Надеюсь», — ответил Паша, потом посмотрел на бутылку и добавил. «То есть так и будет. Только вот боюсь, кто за квартирой следить-то будет. У меня никого нет». Кому доверить? А я. Риэлтор скорчил обиженную гримасу. Во мне можешь быть уверен. И хату по берегу, и деньги тоже. Правда, если не вернешь залог-срок, извиняй, отойдет к покупателю. У меня бизнес. А? Паша отмахнулся, зная, что сюда больше не вернется. Давай лучше за успех нашего безнадежного дела. Я так вообще думал, потом свалить куда-нибудь за границу. Выпьем еще. — Нет, товарищ, мне уже хватит. Дел не в проворот. Да и тебе бумаги надо выправить. Не хочется, чтобы ты спалился на какой-нибудь ерунде. Заодно и в зоне предупрежу нужных людей. Так что до вечера. — Бывай и спасибо. Паша пожал мягкую руку риэлтора. Владислав с достоинством удалился, и Егоров придвинул вторую кружку пива и прихлебнул, углубляясь в статью пару раз ругнулся, когда натыкался на несусветные выдумки журналистов про сергея боброва а то что в газете были напечатаны их выдумки и домыслы для паши лично знающего сергея было совершенно очевидно как и паша бобров родился в черноземске учился сергей в одном классе с Егоровым, причем его успеваемость была выше средней однако его хулиганское поведение и болезненное увлечение фильмами ужасов и всякая мистика отталкивали от него всех, кроме Паши, который сам любил подобные вещи. Но в отличие от Егорова, Бобров любил подраться по поводу и без такового. Постоянно крутился в компаниях каких-то криминальных элементов, активно, активно поддерживая свою репутацию гопника и любил цепляться к словам. Повзрослев, стал полностью безшабашным психом. У него могло резко поменяться настроение. Он тупил, то, то переключался на занятия спортом. А последние два года таскал в кармане разводной ключ, который пускал в дело, когда оно касалось физического способа разрешения конфликта. Ни один череп пробил этот инструмент. Однако очень мало людей знало о том, что своим единственным другом Бобров считает именно Пашу. Хотя виделись они не так уж часто. А около года назад Сергей даже спас бывшего одноклассника от расправы. Это произошло в один из тех моментов, когда Паша, очень неплохо приняв на грудь шел домой от подруги, захлопнувшей дверь перед его носом. Паша был подавлен золой без помощи, потому что, как обычно, впал в депрессию, которая начиналась после обильного возлияния. В подворотне собственного дома его встретили и обступили трое воинственно настроенных парней, которые не то хотели ограбить его, не то отомстить за какие-то обидные слова, которые Паша им сказал в магазине, куда обычно ходил за спиртным. В этот момент и появился разводной к тому времени уже имевший такое прозвище из-за своего ключа. Мгновенно оценив ситуацию, он проломил этим ключом головы двум из незнакомцев. Третий смог убежать, а Бобров плюнул ему вслед и, немного попинав лежащие перед ним тела, с улыбкой попросил бывшего одноклассника помочь ему донести и детоксить компьютер, что дожидался его в подъезде дома, возле которого происходила разборка. Обалдевший Паша помог своему спасителю погрузить технику и даже помахал Сергею рукой, когда ухмылявшийся кавказец таксист рванул с места, уводя бывшего одноклассника. И все это было страшно. Паша не хотел встретиться с Бобровым в качестве врага, да если сказать честно, в детстве они дружили, из-за того, что Паша боялся ему в чем-либо отказать. Милиция искала того, кто покалечил парней, опросил просил самого Пашу и его соседей по дому. Бобров на какое-то время пропал из, из города вообще. Слышно о нем не было да и сам паша затаился и даже не пил какое то время боясь попасть на глаза третьему сбежавшему типу потом все забылось вернулось и в прежнее русло и водка опять потекла в стакан и каким то долгим зимним вечером в той же подворотне паша стало плохо его раза три вывернула он стоял согнувшись пополам и придерживаясь рукой за исписанную граффити стену длинная кислая слюна свисала через губу и никак не хотела сплевываться. А мысли были почему-то о происшедшей на этом месте разборке. Совершенно неожиданно по спине Паши кто-то похлопал, вмиг заставляя его протрезветь. «Здорово, алкоголик!» Голос был знаком, но Егоров никак не мог и узнать его, думая о тех парнях. Медленно повернувшись, он практически ожидал удара, но к своему великому облегчению обнаружил перед собой Сергея. Крепкая фигура, затянутая в кожаную куртку, кепка сигарета в углу рта. — Признал? — ухмыльнулся Бобров. — Давай помогу до квартиры добраться. Разводной отпоил Пашу крепким чаем, услышав продолжение истории о парнях. Один из них скончался в больнице, второй выжил, но стал инвалидом. В ответ на это разводной лишь ухмыльнулся и пожал плечами. — Бывает, — сказал он. — Не мы такие, жизнь такая. — Ну а ты-то где был? Тебя вроде никто не искал, но ты пропал произнес Паша, допивая чай, поглядывая на сумку, которую Бобров принес с собой, и которая лежала в углу кухни. Паша полегчала, и он начал подумывать о том, что пиво было бы лучше чая. Заметив взгляд Паши, Сергей покачал головой. Тебе не надо. Остановись пока, ладно? Ладно, согласился Паша. Я ужал по-своему, ответил на вопрос Сергея, когда понял, что Паша не будет говорить о выпивке. Покатался по городам. Работа такая была. В командировку ездил, точный пар. Ну да, можно и так сказать, согласился попрос. Я в охране работал в Беркуте, возил их директора. И знаю кое-что о нем весьма занятное. Это же бывший мусор. Сейчас Беркута нет. Их что прозагнали? И не без моей помощи, кстати. Верхут был самым крупным охранным агентством Черноземска. Паша знал это, потому что в любом крупном магазине присутствовали одетые в черную униформу парни из этой организации. Однажды он сам хотел устроиться туда, на работу, но ему отказали, даже не поинтересовавшись наличием у него удостоверения частного охранника и реального боевого опыта. С развернули в сторону двери, сказав, что слишком хлипкий. «Так их лицензии лишили из-за каких-то махинаций с оружием», – вспомнил Паша. Ну, можно и так сказать, кивнул Бобров. Только это была подстава. Я их и подставил. Они знают про это. Да, мусора меня ищут, Паша. Из рассказа выходило так, что на Сергея положила глаз жена начальника этой фирмы, которая была в два раза моложе своего мужа. И в один прекрасный момент Бобров, оправдывая свое прозвище, просто-напросто... Развел ее на нее обузданную любовь посреди пустынного утреннего пляжа. «Красивая телка!» Бобров мечтательно возвел глаза к давно уже потерявшему изначально белый цвет потолку Пашиной кухни. «Победительница конкурса красоты! Может, помнишь? Наташа Новикова!» «Нифига себе! Конечно, помню! Это же фотомодель! Ее фотки на рекламных плакатах висели!» Восхитился Паша. да Было дело. Но глупо это, Наташа. Особенно, когда пьяная, Бобров рассмеялся. Короче, пока она пребывала в тумане от нашей с ней любви, бухла и наркотики, ее бронированный комбат «Экстра» вместе с кое-какими документами и оружием, которые ее муженек прикупил в этом городе, куда мы ездили в командировку. Не знаю, как они оттуда добрались, может, паровозом. Паша слушал все скрытым ртом, и Бобров расхохотался еще раз, однако его глаза остались холодными, как два дула пистолета. «Ну а дальше что было?» — спросил Паша. «А дальше я спихнул оружие в тачку, знакомому в Курске. Причем, пока ехал туда, меня ни один гаец не остановил. Такие машины останавливать не рекомендуется. До обеда почти четыре сотни комет пахал, пока тот лох проснулся и начал... Приставать к жене с расспросами. Уже потом, наверное, в розыск объявил. Круто, ценил Паша. Что делать собираешься? Разводной прекратил смеяться. Слушай, я все смотрю и мучаюсь. Ты пальцы так где оставил? Паша взглянул на левую руку, на которой отсутствовали часть безыменного и указательного пальца. В армии. Участвовал в заворухе? Заинтересовался Бобров. Да, было дело. После этого меня и комиссовали. Ясно. Спецназ? Нет, десантура. Силен, уважая, Прикинь, сколько лет прошло, а я даже и не знал. Паша махнул рукой и промолчал. Короче, братуха, дело предлагаю верняк. Наклонился разводной ближе. Здесь ловить тебе нечего. Этот город не для таких, как мы, согласен. Я уже думал над этим, кивнул Паша. Про Чернобыльскую зону ты знаешь? Они и все знают. А что ты слышал о группировке грех? Задал вопрос разводно.